Еще сутки гуляла по океану упрямая буря, а на исходе второго дня волны снова обрели свое широкое и мерное колыхание. Сделав остановку в Анголе, в Луанде, путешественники произвели мелкий ремонт яхты, и Аквила вновь устремилась к жуткому берегу скелетов. Капитан и лейтенант без конца вычисляли и уточняли положение судна, проверяя его всеми возможными способами, ибо от точности подхода зависело все, включая и личную безопасность охотников за счастьем. На штурманском столе во всю его длину протянулась карта. По ней шел зеленый след линии движения аквил. Сандра очарованно смотрела на таинственное место, отмеченное красной черточкой. В южном конце карты отчетливо выступал тупо закругленный мыс. Это уже близко от Кейптауна? <свят> О, нет. Это всего лишь мыс Кросс в 80 милях к югу от Полгрейва. От него еще 80 миль до Китовой бухты. <свят> Там городок и порт. Центр района, единственный населенный пункт здесь. И тот стоит на столбах. Зачем? <свят> Наводнение. Здешние сухие русла от дождей внезапно наполняются и превращаются в бурные потоки, низвергающиеся в океан. А от Китовой бухты сколько до киптауна Вам? Видимо, не терпится туда попасть. Да, не терпится. Ну, если так. Видите? Ой, это далеко. Примерно миль семьсот 800 Да, вижу. Суток трое пути. А где здесь совсем запретная зона? Где, где алмазы? Смотрите. От китовой до мыса концепшн э, миль 50. А дальше все вплоть до устерики реки оранжевый. Приходится стереть берег. В одной бухте здесь в 1954 году нашли два гнезда алмазов. В одном взяли 55 тысяч каратов, в другом 80 тысяч. И было подозрение, что под водой залегают такие же гнезда. Неудивительно, что скоро они на пушечный выстрел не будут подпускать сюда аквалангистов. А сколько же это миль? От Концепшена до Людерица 160 миль. И отсюда до Оранжевой еще почти столько же. Следовательно, около 600 километров, которые могли бы насытить весь мир алмазами. И никому до этого нет дела. Где же объединенные нации, всякие там международные комиссии? Что-то что есть очень неправильное в нашей всей цивилизации. И она катится под уклон. Да все дело в том, что наследие XIX века это свойственная всем нам вера в слова. Когда-то слово было словом чести, правды для феодальной аристократии, для купечества. Для престижа это было необходимым элементом общественных отношений. А теперь слово больше. Вообще не будет ни для кого убедительным. Это серьезный моральный кризис, назревающий в нашей цивилизации. Противно становится жить. Теряешь цели и смысл.